Глор помахал ему и вошел в свою загородку. Ноги подгибались, но голова работала ясно. Он сел за пульт, включил экран видеосвязи, нажал кнопку «Секретно», отключил записывающее устройство. В длинном ряду клавиши прямого вызова нашел клавишу диспетчера при расчетчике главного маяка. По экрану пробежали буквы ГИП, ЕПКП, ДПМ, что значило господин инженер для поручения его предусмотрительности командора пути вызывает дежурного по маяку.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 Глор пробормотал что-то соответствующее важности минуты, что за олух во имя пути, я ведь Клак удобнейший человек в определенных ситуациях, подумал он. Мы это учтем. Я понимаю, вы торопитесь ознакомиться со всеми тонкостями новой службы, одной из самых... Я уверен, что не ошибаюсь, одной из самых почетных на всех орбитах, Клак изящно вытрущил глаза и присел. Все мы поражены вашим рвением и работоспособностью, но но...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 и ждал своего часа. Иногда поглядывал наружу, и каждый раз ему улыбался «Вчера господин Клаг!» Забавы начинаются. Планеты совершают свой ход, невзирая на людские горести. Это старая истина. Если уж они вращаются вокруг своей оси, а делают это далеко не все планеты, то абсолютно независимо от нашего желания». В браслете девять раз прозвучал голос, отмеряющий время. Планета повернулась на одну восемнадцатую полного оборота. Невесомая махина главного Дока прошла вокруг нее одну девятую своего пути. Минул час. Известий от охраны не было. Заурчали компрессоры охладительной системы, Док вышел на дневную сторону планеты. Заговорила внутренняя связь. «Господин Глор, здесь Сулверш». «Его предусмотрительность, направляются в кабинет!» «Господин Клак, ко мне!» Глор вздохнул, пробормотал «Пусть направляется!» Когда офицер спрыгнул в приемную, Глор полез в ящик пульта. Достал посредник, вскрыл, извлек мыслящего, заложенного джерфом. Кристалл спрятал за отворот перчатки, примерился рукой, чтобы не спутать окошко приема с окошком передачи. Вышел на середину помещения и уложил дьявольскую машинку под толстый ковер». мысленно очертил полукруг радиусом в четыре шага вокруг места командора пути, на таком расстоянии посредник работает надежно. Ему была нужна полная надежность. За время отдыха его предусмотрительности уборщик успел вылезать помещение. Все оно было чистое, матовое, как внутренность вакуумной камеры. Казалось, даже со слепых поверхностей обзорных экранов исчезли воображаемые следы миллионов звезд и тысяч планет, прочертивших стекла во всех направлениях. От пульта командора пути исходил слабый запах амортизационной жидкости. Кресло было настоящее, пилотское. Донесся отдаленный рев смирно, Глор еще раз взглянул на ковер и пошел. В приемной офицеры под командой Клага сверкали козырьками касок и свежими перчатками, питы за перегородкой равнодушно стояли на вытяжку. Командор пути, сопровождаемый Сулвершем и Глором, поднялся к себе. Начальник охраны попытался выполнить обряд осмотра помещения, но был, как всегда, изгнан. А напрасно вы, господин Джал, пренебрегаете уставом охраны. Командор пути опустился в кресло, робот закрыл люк за сулвершем. Джал по-пилотски уперся ногами в пульт и уставился на большой экран с расположением техники по всему космическому хозяйству. Инженер для поручений тихо стоял за спиной начальства. Он бы с удовольствием... лег ему ничего не хотелось сделать только лечь и поспать как на земле как дома но действие началось и продолжение было неотвратимо как полет планеты на орбите он попятился к краю ковра присел нащупал под пластиком посредник командор энергично пощелкал челюстями покрутил пальцем над клавиатурой и прицеливался кнопки включения связи ваша предусмотрительность отстань Ряхнул командор, но палец все же повис в воздухе, и посредник проныл свою тихую короткую песню. Посредник стал тяжелей упала поднятая рука, на мощной шее джала сзади натянулся капюшон. Глор прикрыл пальцем синюю пластину посредника и еще раз надавил гашетку. Затем сел в кресло для посетителей, стал выколупывать из посредника мыслящего и ждать, что будет с Нуррой. Рука с отставленным пальцем поднялась и неуверенно крутанулась. Это уж как обычно. Тело заканчивало прерванное движение. Вот ослабла материя на капюшоне, и голова несколько раздернулась в разные стороны. И вдруг тело в синем комбинезоне извергло поток брани, рванулось из кресла, но потеряло равновесие и рухнуло обратно, раскачав все сооружение. Глор тихо позвал Нурра. Бывший командор пути подскочил, но опять не смог подняться и зыкнул с настоящей начальственной интонацией. «Да помогите, разрази вас, белая молния!» Глор вынул нурру из непокорного кресла. Физиономия бывшего командора уморительно гримасничала, выражая то удивление, то восторг, то мстительную радость. Узнав Глора, он завыл благодетель. Но разодолжил господин монтажник командора, а браталу «Ух ты!» «Командора пути! Лицо командора, то есть нурры!» Приобрело плаксивое выражение, он шепотом забасил. «Предусмотрительность? Благодетель! До конца пути лежу когти, так поймают же! Глядите, глядите, и квалификация не та у меня, благодетель!» Он поднял руки, перчатки лопнули и висели клочьями. «Слушайте меня!» — Глор потащил его к ящику с командорскими перчатками, инструктируя на ходу. Сейчас я вызову начальника охраны. Да слушайте же, перестаньте скулить. Вам надо молчать и смотреть достойно. Я все прикажу от вашего имени. Мы идем в корабль. Будете рассматривать десантный посредник. Инструкцию не забыли? Великолепно. Когда останемся втроем с офицером, вознесете его в мыслящий. Поняли? Надевайте. Он достал пару парадных. По форме один перчаток. Не рвутся? То-то. входа в грузовой трюм... Скажите мне только два слова. Господин порученец. И все. Запомнили? Вы мой порученец. Ну, разоржал, как целый взвод офицеров. Разрази меня тремя антеннами по уху и под ребра. А спросят что-нибудь. Как тогда? Обругайте. Это вы умеете. Офицера зовут Сулвершем. Он запихнул посредник в контейнер, запер крышку и вызвал начальника охраны. Отчаянный Нуро хихикал, сидя в кресле и поочередно осматривал свои пальцы, обтянутые парадными комодорскими перчатками. Больше всего он походил на мальчишку, обряженного в мундир знакомого адмирала. севкой подобный случай был совсем недавно. Хм. Смешно. Честное слово, нури было весело. Щелк-щелк. Смирно... Грохнул снизу голос Сулверша. «Его предусмотрится, командор Пути!» -э! Нур же крякнул. Глор щелкнул на него челюстями, сменил повседневные перчатки на парадные. Если бы командор Пути один шел в парадных перчатках, это привлекло бы внимание. Но раз и порученец их надел, значит, таков приказ нечто. официальное не ошибка. «Идите. Не отставайте от начальника охраны. В приемной на секунду задержитесь. Ну?» «Марш!» «Пошли!» Его предусмотрительность выглядела еще предусмотрительнее обычного. Разве что шел чересчур быстро. Сулверш с испугом оглядывался и надавал. Сулвершу не хватало дыхания для криков «Смирно!» Так поспешно его предусмотрительность направлялся к кораблю. К процессии пристраивалось местное начальство. У центрального вестибюля дожидались первый ходовой диспетчер и полный командор, начальники наладчиков. Посыпались еще диспетчеры, полные командоры, откуда-то вынырнул Пит, представлявший особо великого десантника Нурра выкатывал глаза и нажимал В ангаре летающих блюдец он был уже похож на робота, глаза его, казалось, торчали из лица на стебельках Глор опасался, что Нурра за давности лет не сможет узнать вход в трюм и приготовился окликнуть его Почтительно, разумеется Ему очень уж не хотелось нарушать этикет В ангар набилось человек десять, не считая охраны. Однако старый десантник узнал место. Он повел своими гляделками и с важностью промолвил «Господин порученец?» «Слышь!» — восторженно отозвался Глор. «Господин начальник охраны, его предусмотрительность желают...» «Смирно!» — раскатился Сулверш. «Его предусмотрительность, коммодор пути, и замер...» Смотрел он только на... «Командора!» «Желают усмотреть трюм один без церемониала!» «Без церемониала!» «Пропел начальник охраны!» «Без церемониала!» Два офицера встали у люка по сторонам невозмутимого робота Казалось, робот с Нурой состязаются, тараща глаза друг на друга Играют в гляделки, так сказать Сулверш предъявил роботу пропуск, браслет, перчатку и скрылся в трюме Настала очередь Нурры. Глор незаметно сжал в руке лучемет, хотя чем здесь мог способствовать лучемет? Третий великий изволит пройти, звякнул робот. Ух, не заметил парадных перчаток по форме один. Возможно, он заметил, но в его программе тоже было заложено почтение к великим. Нурра шагнул в трюм. Молодец, старина, соображает. Он в перевалочку поплыл по проходу, оглядывался с большой важностью, дожидаясь порученца. Глор предъявил свою перчатку. Законную, форма, два. Робот со звоном пристроился на место поперек входа. Глор догнал Нуру, выразительно подтолкнул его и сказал... «Ваша предусмотрительность. Желают...» а иди ты!» — отозвался великий командор. Сулверш подпрыгнул. В луче фонаря мелькнула разинутая солдатская пасть. айда да, Нура!» Ему было сказано, в случае чего обругать, вот он и лается, как курк. Приходилось действовать напролом Мои глаза увлажнены почтением, вышесмотрительность. Разрешите напомнить, вы хотели осмотреть десантные посредники. Господин Сулверш, я, неважно, ориентируюсь, где поворот к мастерской? Ну, доброжелательно крякнул. Сулверш все еще с открытым от удивления ртом повернулся и полез в туннель. «Веди...» «Веди, солдафон, — думал Глор, — ходячая глотка. Проспал ты своего командора, тиверный раб. Теперь испохватишься, будет поздно». Они лезли молча. Сначала посили тяжести вниз, потом по-ровному, потом вверх. Под ногами поскрипывали жгуты проводов. В одном месте Нура остановился и довольно долго рассматривал робота-черепаху, который уже нашел неисправность в проводке и приступил к ремонту. Насмотревшись, Нура толкнул черепаху каблуком и сделал знак «Вперед!». Сулверш проворно двинулся дальше, похоже, он стал задумываться и что-то заподозрил. Он вытянулся у входа в мастерскую и ел глазами начальства. Слишком усердно ел. И впервые взялся за лучи Оружие оказалось крошечным в его лапищах. «Поздно!», поздно — поздно думал Глор, вползая в мастерскую. Это была тесная пещерка, выгроженная среди трюма. Сулвершу пришлось попятиться и выдвинуть ноги в проход, чтобы остальные двое смогли разместиться. Глор прислонился спиной к универсальному станку, занимавшему половину камеры. Прочий объем загромождали сменные инструменты для роботов, ящички с запасными аппаратами десантного корабля, такие же миниатюрные, как сам корабль. Полом служили ящики с двигателями для малых блюдец. Посредники висели над головами. Шесть штук, без чехлов и три в чехлах. Командор протянул руку и сноровисто вытащил один расчехленный. Глор поспешил направить свою лампу на посредник. Гнезда для мыслящих были пустые, кроме одного, как и полагается. Сулверш весь подобрался. Вибратор лучемета угрожающе отсвечивал синим при каждом его движении. Из рук не выпускает оружие мерзавец. Командор заглянул в воронку, подул в нее, почему-то взял другой посредник, мыслящий засверкал под фонарем переливчато, как живой. И тут случилось непредвиденное. Глор не выдержал. Он покачнулся, зацепился поясом, за что-то повис, ноги не держали его, он беззвучно орал «Не хочу, не хочу, не хочу, это мое тело, мое!» Он рвался прочь, он хотел жить, и Севка замер от жалости и не мог с ним совладать, Наравне с его глазами проплыли черные треугольники глаза Сулверша. Весь обмякнув, Севка смотрел, как Нура бессмысленно вертит в руке посредник, а Сулверш, заградив выход, отстегивает от портупеи лучемет. Командор крякнул, пробормотал. «Живучая штучка. Триста лет без изменений». Севка с мучительным усилием тянулся к своему лучемёту. Тело не слушалось его приказов, висело на кожухе станка и слабо подёргивалось. «Катастрофа!» Нура забыл, как включается посредник. Вместо того, чтобы брать сулверша, он крутил в руке посредник и говорил с фальшивым оживлением. «Ну, господа, кто мне скажет об этой штуковине?» Он прикоснулся когтем к мыслящему. «Для чего она здесь лежит?» «Ну, господин офицер!» забыл как его зовут с ужасающей отчетливостью подумал севка все забыл конец рыкающим шепотом заговорил суежш вашу усмотрительность извольте но сменить перчатки прошу левая рука его направлял лучет как раз в щель между нурой и севкой Правая опустилась к поясу, сделала резкое движение. Из плоского чехла, подвешенного к поясу, выдернулась пара повседневных командорских перчаток номер ТВ-003. «А, перчатки?» – удивился командор пути. «Сейчас. Что ж, давай. Подержи штуковину. Держи». Севка беспомощно смотрел, как Нура передавал посредник Сул вершу как взял перчатки. И вдруг Нура щелкнул челюстями, щелк, щелк, а начальник охраны сложился втрое, как складной нож – Кнулся каской в колени В посреднике весело сверкал второй мыслящий Но еще веселей играли глаза Нурры, когда он повернулся к севке и прорычал «Как мы его! ха -ру -ру Командуй живо, благодетель! Он протухнет через одну восемнадцатую!» Пересадка с болваном Севка обомлел от радостного облегчения. «Ай да, Нура, бывший десантник, не потерял сноровки!» Глор замолчал, смирился. Их общее тело по-прежнему болталось, зацепленное поясом за станину. «Щелк, щелк, а?» — веселился Нура. «Это тело мне?» — он показал на Сулверша. «Вам мое тело, мне ваше. Вы будете моим порученцем, и я вас прикрою. Черные небеса, помогите мне отцепиться!» Нуро с готовностью освободил его протупею. «Нуро, я полагаюсь на вас. Третьего раздела инструкции не знаю». «Пустяки, пересадка с болваном», — деловито буркнул Джал Нуро. «Типовая схема 2-3-2. Это нам, как два когтя, обкусить». «Не знаешь третьего раздела, благодетель? Он без надобности». «Вот!» Он потащил с шеи командорский посредник планетного класса, которым можно пользоваться по второму разделу Пи. «Держи, господин». «Пересаживай меня в гвардию, потом я тебя в командора, потом ты меня в господина монтажника и... гуляй смело!» Он радостно защелкал командорскими челюстями. «В два посредника мы разом... щелк-щелк!» «Черные небеса, вот как оно делается», — подумал Глор. «Даже типовая схема придумана на этот случай. Он уже схватил суть и мысленно проверил очередность пересадок». Первая Сулверша в посредник сделана, вторая Нуру из тела командора в посредник, третья Нуру из посредников Сулверша — болвана, четвёртая Севку из тела Глора в десантный посредник, пятая — самого Глора в посредник, шестая — командора пути из посредника в собственное тело, седьмая — Севку из десантного посредника в тело командора пути поверх командора». Восьмая — Нуру из болванов посредник. Девятая — Нуру из посредников тела Глора. Десятая — Сулверша из посредника в его собственное тело. Все. Все-то все, но выходило не так, как говорил Нура. Схема 2-3-2 должна содержать лишь восемь пересадок. Это Глор при всей своей неопытности в пересадках понимал. Получалось же десять. «Черные небеса, Нура ничего не знает обо мне. Инопланетном», — понял Севка, — Как раз на две пересадки и выходит разница. Сначала мне в посредник, потом в тело великого. Их Нурра и не учел при выборе схемы. И как раз эти две пересадки должен произвести Нурра. С четвертой по седьмую работает он. Он-то думает, я обыкновенный монтажник, чхаг авантюрист Что раздумывать? Нурра мне всем обязан. Не выдаст. Такие и выдают, буркнул Глор. Каторжник. Каторжник. «Но Севка уже говорил Нурра, прошу вас не удивляйтесь, я инопланетный, я не балок, понимаете? Я не принадлежу к пути...» «Ка... как ты даже каркнул, командор? «Инопланетный? Это вы брешете, не принадлежите, а, -а, а монтажник где?» «Как?» Он злобно отпихнул тело Сулверша, рухнувшее ему на ноги. «Понимаю, понимаю...» На его лице вспыхнуло яростное восхищение. Он понял, что Глор подчинен инопланетному, и что мыслящий этого второго, более высокого ранга, чем мыслящий Глора... о Белыми молниями, клянусь, дождался я! Приятель, вы комонс! Не знаете?» «Так что же вы знаете? Рулем вас по башке!» Он поспешно заглянул в лицо Сулверша. «Живо пересаживайте меня, он кончается! Берите мой посредник!» Посредник прожужжал у самого черепа коммандора пути, Через секунду Нура был пересажен в тело Сулверши и зарыкатал его голосом. «Ох, пробирает, как перегрузочка дерет!» «Ну, приятель, говорите, вы коммунс или нет?» «Время, время!» «По-видимому, коммунс». «Дождался, еще раз блаженно, — сказал Нура. «Разговоры отставить, вас двое в одном теле, значит, значит, типовая схема 3, -3, -3 плюс 1». Он подхватил десантный посредник, подмигнул... и бывшие десантники могут пригодиться, а где у вас мыслящий командора? Давай, живей!» Он аккуратно и быстро перезарядил посредники, Севка лишь теперь понял, как ему повезло, что Нура был десантником, ходящий пересадочной инструкцией. Мыслящие раскладывались по посредникам в строгом порядке. Сулверш отправился в командорский, Джал, которого Севка вынул из перчатки в десантный. Затем Нура поставил десантный посредник на максимальное усиление и рявкнул. «Камец! Приготовились! Беру!» И Севка отделился от Глора и умер. Смерть была мгновенной, но тоскливой. Казалось, тут же последовала вторая, еще более острая вспышка тоски. Он очнулся. Он был в теле командора пути и с сознанием командора пути. Бунтующим и стонущим под его сознанием Чья-то рука похлопывала его по капюшону, Сулверш Тело Глора висело рядом, вновь зацепленное за станок Руки бессильно покачивались, глаза ушли под лоб Сулверш гудел «Очнись, благодетель! Время, время!» рисовал в руки планетный посредник «Эй, ты нежный!» «Понимаю, — бессвязно думал Севка Я командор «Сулверш, говорит, благодетель, значит, он Нура». «Конечно, я же его пересадил. Теперь его надо пересадить в тело Глора. Пересадка с болваном». «Поразительно, как я додумался взять с собою Сула». «Нет, это Глор». «Он додумался. Бедняга». Он механически принял посредник, повторяя про себя Нуру из тела Сулверша в тело Глора». Пересадка из тела в тело – самая простая операция. Придавливается пальцем пластина и нажимается спуск. Это Севка сделал. Сулверш опять сложился втрое и сполз на пол. Но следующую операцию Севка забыл. Помнил, что пластину отпускать не надо и стоял, прижав ее изо всех сил. Слева от него висело тело Глора. У его ног лежал Сулверш. Командор пути злобно прошипел в его мозгу, что ты стоишь, Мбира, действуй, нас всех распылят, Мбира, погубитель. От мысли Джала несло, как от перестоявшегося помойного ведра. Неверными руками Севка направил посредник на Глора и нажал спуск. И с облегчением услыхал характерный вопль Нуры. «Ару, мой дорогой, теперь последняя операция, и мы дома!» «Сделанного не вернешь». Севка стал великим командором, нуромонтажником, а несчастный Глор остался лежать кристаллом в десантном посреднике.